Глава 17 Утро в доме Демиров напоминала сцену из старой турецкой пьесы. Роскошь, скрывающая напряжение, и улыбки, за которыми прятался яд. Я сидела за столом, одетая в платье цвета темного шоколада, струящаяся по телу. Ткань была мягкой, но строгой, без вычурных узоров, подчеркивая мою решимость не играть по их правилам. Мой макияж был скромным. Тонкая подводка помады цвета спелой вишни была моим щитом, но украшения, эти сверкающие цепи от Амира, остались лежать в коробках, как отвергнутые трофеи. Я не надену их. Никогда. Стол был накрыт с привычной для этого дома пышностью. Серебряные подносы с теплыми лепешками, пропитанными ароматом кунжута, миски с йогуртом, украшенные медом и грецкими орехами и маленькие чашки с кофе, от которого поднимался густой и горьковатый пар. Аромат кардамона смешивался с тонкой нотой шафрана, напоминая о базарах Стамбула, где жизнь кипит, несмотря на интриги за высокими стенами. Я ела медленно, отламывая кусочки лепешки, чувствуя, как каждый глоток кофе возвращает мне силы. Мне нужно было быть сильной, чтобы выжить в этом логове. Я скользила взглядом по лицам, сидящих за столом, изучая их. Как врач изучает симптомы перед диагнозом. Хадиджа Ханым, мать Амира, сидела во главе. Ее шелковый платок был уложен с безупречной точностью, а ее лицо выражало явное холодное презрение, особенно когда ее взгляд падал на меня. Она не скрывала, что я нежеланный гость пятно на их династии, паршивая овца в этом элитном стаде. Ее пальцы, унизанные кольцами, сжимали ложку с такой силой, что, казалось, металл вот-вот треснет. А мир, мой ненавистный жених, сидящий рядом с ней, был воплощением сдержанной силы. Его черная рубашка обтягивала плечи, подчеркивая мощь, а глаза, темные как смола, следили за каждым моим движением. Он не говорил, но его молчание было громче любых слов. Оно давило, обещая бурю, если я сделаю неверный шаг. Я чувствовала его взгляд на кожу, как прикосновение раскаленного угля, но не опускала глаз». «Пусть видит, что я не гожусь на роль послушной и покорной жены». Керем, средний брат, небрежно развалился на стуле. Его длинные волосы подали на лоб, а наглая ухмылка кривила губы. Он был как ястреб, готовый наброситься на добычу ради забавы. Рубашка, расстегнутая на верхнюю пуговицу, обнажала татуировку на шее. Змея, обвивающая кинжал, символ который идеально подходил его натуре. Он откусил кусок лепешки, не сводя с меня глаз, и бросил, не скрывая насмешки. «Элиф, ты сегодня прямо как кофе, без сахара. Горькое, но будоражишь. Не боишься, что твой вид кого-нибудь доконает? Но надо было надеть то платье. Мне оно понравилось». Его голос был пропитан ядом, замаскированным под шутку. Он подмигнул, словно мы были заговорщиками. Я улыбнулась, отхлебнула кофе, не отводя взгляда. «Керем» если бы я боялась то сидела бы в своей комнате и плакала, но похоже ты любишь дразнить тех, кто не дрожит перед тобой осторожнее кофе горячий, а твоя грудь едва прикрыта. Его смех был громким почти оскорбительным разнесся по гостиной хоть и джиханым кашлянула взгляд женщины стал еще острее, но она промолчала лишь сжала губы в тонкую линию. Амир стиснул челюсти Его пальцы на миг замерли на стакане с водой, и я почувствовала, как воздух между нами сгустился, как перед грозой. «Керем, держи свой язык за зубами, или я найду, чем его занять?» Керем пожал плечами, но его глаза продолжали блестеть, как у кота, играющего с мышью. Он откинулся на спинку стула, скрестив руки, и пробормотал достаточно громко, чтобы все услышали. «Просто развлекаюсь, брат. Не каждый день в доме появляется такая искра. Но я чувствую, дальше жизнь будет веселой. Пожалуй, я останусь. Не буду съезжать в городскую квартиру». Юсуф сидел молча. Его худощавые плечи сгорбились, пальцы нервно теребили край скатерти. Он был как тень, затерянная среди ярких фигур этой семьи. «Глаза темные и тревожные избегали меня» но я заметила, как он украдкой взглянул на мать, словно ища ее одобрение. Юсуф был загадкой, не жестокий, как Керем, не властный, как Амир, но в его молчании было что-то, что заставляло меня насторожиться. Может, он и не враг, но и не союзник. Я ела, чувствуя, как каждый кусок хлеба, каждый глоток кофе заряжает меня энергией. Мне нужно было знать их, каждого из них. Кати с ее холодной властью была стражем традиций, которые я презирала. Керем — хищник, ждущий моей слабости. Юсуф — неизвестная величина. Возможно, ключ, если я найду к нему подход. А Амир? Амир был центром этой паутины. И его взгляд, тяжелый и обжигающий, говорил, что он не отступит. Но я тоже не собиралась сдаваться. Завтрак прошел в напряженной тишине, нарушаемой лишь звоном приборов и редкими репликами Керема, который он бросал как камни в воду, проверяя, как далеко разойдутся круги. Я отвечала, но скупо, сохраняя силы для того, что задумала. Когда слуги начали убирать со стола, я заметила, как Хадиджи Ханым поднялась и направилась к выходу, но я не могла упустить этот шанс. «Хадиджи Ханым, можно вас на минуту?» Женщина остановилась. Спина напряглась, но она обернулась не сразу. Амир поднял глаза. Его бровь слегка изогнулась, но он промолчал. Керем хмыкнул, явно ожидая спектакля, а Юсуф замер. Хадидже медленно повернулась, готовая разрезать меня на части своим острым взглядом. «Что тебе нужно, Элиф?» В ее голосе сквозила усталость, словно она уже устала от моего присутствия. «Поговорить». «Наедине», — встала, расправив платье, и посмотрела ей прямо в глаза. «Это важно». Она прищурилась, но кивнула, жестом указав на арку, ведущую в соседнюю комнату. Я пошла за ней, чувствуя, как взгляды Амира и Керема жгут мне спину, а вот взгляд Юсуфа заставил меня насторожиться. Я даже не поняла, почему. Мы вошли в небольшую комнату, пропитанную ароматом благовоний. Стены были украшены мозаикой, изображающей цветущие сады, а низкий диван, обшитый бархатом цвета граната, был завален подушками с золотой вышивкой. Хадиджа села, ее осанка была прямой, как у султанши, но я осталась стоять, скрестив руки. Мне нужно было держать дистанцию, чтобы не дать ей почувствовать мою слабость. «Говори», — сказала она, — ее голос резкий и властный, — «и не трать мое время». Вздохнула, собирая мысли. «Это был риск, но я должна была попробовать. Моя свобода, жизнь и будущее сестер — все зависело от того, смогу ли я найти трещину в этой женщине, которая держала традиции как цепи. Хатиджа я знаю, что вам не нравлюсь, и я вас понимаю. Будь я на вашем месте, я бы тоже хотела для своего сына другую, послушную, мягкую, такую, которая чтит традиции и не задает вопросов». «Я не такая и никогда не буду». Глаза женщины сузились, но она молчала, позволяя мне продолжать. Это был хороший знак. Она слушала. «Я предлагаю сделку», — продолжила, чувствуя, как слова режут горло, но я не могла остановиться. «Отпустите меня. Дайте мне уйти, вернуться в Москву, исчезнуть из вашей жизни, а мир получит Лейлу, моя сестра, все, что вы хотите для своего сына». «Она красивая, кроткая, она будет идеальной женой. Она хочет этого, Хадидже Ханым. Она мечтает о жизни, которую Амир может ей дать. Я нет. Я никогда не стану его. Отпустите меня, и все будут довольны». Тишина, последовавшая за моими словами, была тяжелой, как свинец. Хадидже смотрела на меня. Ее лицо было непроницаемым, но я заметила, как дрогнули пальцы, сжимающие край платка. Она обдумывает мои слова, и это давало мне надежду. Я знала, что Лейла — ее идеал невесты. Мягкая, податливая, готовая раствориться в тени мужа. Я была противоположностью, острой и непредсказуемой. «Ты думаешь, что можешь торговаться со мной?» Голос женщины был тихим, но в нем была явная угроза, как в шорохе змеи перед броском. «Ты, девчонка с грязной кровью, смеешь предлагать мне сделки?» «Ты не знаешь Амира. Он выбрал тебя не потому, что ты красива или умна. Он выбрал тебя потому, что ты вызов. Он хочет сломать тебя, Элиф. И он это сделает. А я его не стану останавливать». Ее слова ударили как пощечина, но я не отвела взгляд. В груди все сжалось, но я заставила себя дышать ровно. «Тогда зачем держать меня здесь?» — ответила я, стараясь не сорваться. «Если я ошибка, отпустите меня. Лейла будет вашей. Она не станет сопротивляться. Она будет той, кем вы хотите видеть жену Амира. Я же проблема. Для вас, для него, для всех». Хатидже встала, подошла ближе. Ее глаза впились в мои, заставляя холод бежать по спине. Она была не просто матерью Амира, Она была стражем этого дома, и ее власть была почти осязаемой. Ты думаешь, что понимаешь его? Ее голос стал тише, но от этого еще опаснее. А мир не отпустит добычу, которая бросает ему вызов. Но ты права в одном. Я не хочу тебя здесь. Ты как яд, который отравляет наш дом. Я подумаю над твоими словами, Элиф, но знай. Если я соглашусь... Это будет не ради тебя, это будет ради моего сына и нашего имени. Она повернулась, собираясь уйти, но остановилась у двери, бросив через плечо. И не думай, что это будет легко, а мир не отпускает то, что считает своим. Если я помогу тебе, ты будешь должна мне, и долг этот будет тяжелее, чем ты можешь представить. Дверь закрылась за ней, я осталась одна, чувствуя, как сердце колотится в груди. Я сделала шаг, рискованный, но необходимый. Ходит же не союзник, но она может стать ключом к моей свободе. Если она согласится, я смогу уйти, вернуться в Москву, к своей жизни, к своей мечте. Но ее слова долги звучали как предупреждение, как тень, которая будет преследовать меня. Вышла из комнаты. Вдалеке послышались шаги, быстрые и уверенные. Это был не Амир и не Керем. Я остановилась, прислушиваясь. Тень мелькнула за углом. Я заметила Юсуфа, его худощавую фигуру, почти растворившуюся в полумраке. Он остановился, глядя на меня. Глаза были полны чего-то, что я не могла разгадать. Страха? любопытства Или, может быть, тайны, которую он скрывал даже от своей семьи? «Элиф», — сказал парень почти шепотом. «Ты не должна была этого делать». Он исчез так же быстро, как появился, оставив меня с чувством, что я только что открыла дверь в новую игру, где правила мне еще неизвестны.